«Стало быть, вы не будете возражать, добрый Седрик», — сказал принц Джон, «если мы закрепим это поместье за лицом, которому не будет обидно принять землю в подарок от британской короны». «Сэр Реджинальд фрон продолжал он, обращаясь к барону, — «надеюсь, вы сумеете удержать за собой доброе баронское поместье Айвенга. Тогда сэр Уилфред не навлечет на себя вторично родительского гнева, снова вступив во владение им». — Клянусь святым Антонием, — отвечал чернобровый богатырь, — я согласен, чтобы ваше высочество зачислили меня в саксы, если Седрик или Уилфред или даже самый родовитый англичанин сумеет отнять у меня имение, которое вы изволили мне пожаловать. Ну, сарбарон, Барон, — молвил Седрик, обиженный этими словами, в которых выразилось обычное презрение норманов к англичанам, — если бы кому вздумалось назвать тебя саксом, Это была бы для тебя большая и незаслуженная честь». Фрондебев хотел было возразить, но принц Джон со свойственными ему легкомыслием и грубостью перебил его. «Разумеется, господа, — сказал он, — благородный Седрик вполне прав. Их порода первенствует над нашей как длиною родословных списков, так и длиною плащей. И в ратном поле они тоже бегут впереди нас, — заметил Мальвуазен, — как олень, преследуемый собаками». — Им и следует идти впереди нас, — сказал Приор Эймер. — Не забудьте их превосходство в манерах и в знании и приличий. А также их умеренность в пище и трезвое поведение прибавил Деброси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту. — И множество, которым они отличались при Гастингсе и в других местах, — заметил Бриан де Багельбер. Пока придворные с любезной улыбкой наперебой защрялись в насмешках, Лицо Седрика погровело от гнева, и он с яростью переводил взгляд с одного обидчика на другого, как будто столь быстро наносимые обиды решали его возможности ответить на каждую в отдельности. Словно затравленный бык, окруженный своими мучителями, он, казалось, не мог сразу решить, на каком из них сорвать свою злобу. Наконец, задыхаясь от бешенства, он обратился к принцу Джону, главному зачинщику полученных оскорблений. «Каковы бы ни были недостатки и пороки нашего племени», — сказал он, — «каждый сакс счел бы себя опозоренным, если бы в своем доме допустил такое обращение с безобидным гостем, какое ваше высочество изволили допустить сегодня. А кроме того, каковы бы ни не были неудачи, испытанные нашими предками в битве при Гастингсе, об этом следовало бы помолчать тем...» — тут он взглянул на фронт Дебефа и Храмовника — кто за последние два-три часа не раз был выбит из седла копьем сакса. «Клянусь богом, ядовитая шутка!» — сказал принц Джон. «Как вам это нравится, господа?» «Наши саксонские подданные совершенствуются в остроумии и храбрости. Вот какие настали времена!» «Что скажете, милорды? Клянусь солнцем, уж не лучше ли нам сесть на суда да вовремя убраться назад, в Нормандию?» «Это со страху-то перед саксами!» «Подхватил де со смехом. Нам не надо иного оружия, кроме охотничьих рогатин, чтобы этих кабанов припереть к стене!» полностью шутить, господа рыцари!» — сказал Фицурс. Вашему высочеству пора уверить почтенного Седрика, что в подобных шутках никакой обиды для них нет, хотя наше зубоскальство и может показаться обидным, непривычному человеку. — Обиды? — повторил принц Джон, снова становясь чрезвычайно вежливым. — Надеюсь, никто не может подумать, что я позволю в своем присутствии нанести обиду гостю. — Ну вот, я снова наполняю кубок и пью за здоровье самого Седрика, раз он отказывается пить за здоровье своего сына и снова пошла кругом за здравная чаша, сопровождаемая лицемерными речами придворных, которые, однако, не произвели на Седрика желаемого действия. Хотя от природы он был не особенно сметлив, но все же обладал достаточной чуткостью, чтобы не поддаться на все эти любезности. Он молча выслушал следующий тост принца, провозглашенный за здравие сэра Тельстана Конингсбургского, и выпил вместе со всеми. Сам Тельстан только поклонился и в ответ наказанную ему честь разом осушил огромный кубок. «Ну, — Но, господа, — сказал принц Джон, у которого от выпитого вина начинало шуметь в голове, — мы оказали должную честь нашим саксам, теперь их очередь отплатить нам любезностью. — Почтенный Тан, — продолжал он, обращаясь к Седрику, — не соблаговорите ли вы назвать нам такого Нормана, имя которого менее всего вам неприятно? — Если оно все-таки оставит после себя неприятный вкус на ваших губах, то вы заглушите его добрым кубком вина». Фицурс поднялся со своего места и, остановившись за креслом Седрика, шепнул ему, что он не должен упускать удобного случая восстановить доброе согласие между обоими племенами, назвав имя принца Джона. Сакс ничего не ответил на это дипломатическое предложение, встал со своего места и, налив полную чашу вина, обратился к принцу с такой речью. «Ваше высочество выразили желание, чтобы я назвал имя Нормана, достойного упоминания на нашем пиру. Для меня это довольно тяжелая задача, все равно что рабу воспеть своего властелина или побежденному, переживающему всебедственное положение завоевания, восхвалять своего победителя. Однако я хочу назвать такого Нормана первого среди храбрых и высшего по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мной его вполне заслуженную славу, я назову того лжецом и бесчестным человеком и готов ответить за это моей собственной жизнью. Подымаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце». «Принц Джон...» Ожидавший, что Сакс закончит свою речь про возглашение его имени, вздрогнул, услышав имя оскорбленного им брата. Он машинально поднес к губам кубок с вином, но тотчас поставил его на стол, желая посмотреть, как будут вести себя при этом неожиданном тосте его гости. Не поддержать тост было, пожалуй, так же опасно, как и присоединиться к нему. Иные из придворных, постарше и опытнее других — поступили точно так же, как принц, то есть поднесли кубок к губам и поставили его обратно. Другие, одушевляемые более благородными чувствами, воскликнули «Да здравствует король Ричард!» «За его скорейшее возвращение к нам!» Некоторые, в том числе Фрондебёв и Хромовник, вовсе не притронулись к своим кубкам, причем лица их выражали угрюмое презрение. Однако никто не дерзнул открыто возразить против Тоста в честь законного короля». Насладившись своим торжеством, Седрик обратился к своему спутнику. «Пойдем, благородный Ательстан", сказал он. «Мы пробыли здесь достаточно долго, отплатив за любезность принца Джона, пригласившего нас на свой гостеприимный пир. Кому угодно ближе ознакомиться с нашими простыми саксонскими обычаями, милости просим к нам под кров наших отцов. На королевское пиршество мы довольно насмотрелись, довольно с нас нормандских учтивостей». С этими словами он встал и вышел из зала, а за ним последовали Ательстан и некоторые другие гости Саксы, которые также сочли себя оскорбленными издевательством принца Джона и его приближенных. «Клянусь костями святого Фомы», — сказал принц Джон, когда они ушли. «Эти саксонские чурбаны сегодня отличились на турнире, и Спира ушли победителями!» Ах. Канкламату мэст, покулату мэст, покричали и попили, сказал приор То есть выпили мы довольно, покричали вдоволь, пора оставить наши кубки в покое. Должно быть, монах собирается исповедовать на ночь какую-нибудь красавицу, что так спешит выйти из-за стола, сказал Деброси. "Не то ошибаетесь, рыцарь", отвечала Бат. «Мне необходимо сегодня же отправиться домой». «Э, «Начинают разбегаться», — шепотом сказал принц, обращаясь к Фицурсу. «Заранее струсили. Этот подлый приор первый отрекается от меня». «Не опасайтесь, государь», — сказал Вальдемар. «Я приведу ему такие доводы, что он сам поймет, что необходимо примкнуть к нам, когда мы соберемся в Йорке». сэр приор», — «Мне нужно побеседовать с вами наедине, прежде чем вы сядете на коня». Между тем остальные гости быстро разъезжались. Остались только лица, принадлежавшие к партии принца и его слуги. «Вот результат ваших советов», — сказал принц, гневно обратившись к фицурцу. «За моим собственным столом меня одурачил пьяный саксонский болван, и при одном имени моего брата люди разбегаются от меня, как от прокаженного». «Потерпите, государь», — сказал советник. «Я бы мог возразить на ваше обвинение, сославшись на то, что ваше собственное легкомыслие разрушило мои планы и увлекло вас за пределы благоразумной осторожности. Но теперь не время попрекать друг друга. Деброси я тотчас отправимся к этим нерешительным трусам и постараемся доказать им, что они уж слишком далеко зашли, чтобы отступать». «Ничего из этого не выйдет», — сказал принц Джон, шагая по комнате в сильном возбуждении, которому отчасти способствовало и выпитое им вино. «Они уже видели на стене начертанные письмена, заметили на песке следы львиной лапы, слышали приближающийся львиный рев, потрясший лес. Теперь ничто не воскресит их мужество». «Дай бог, чтобы он сам-то не струсил», — шепнул Фицурс, обращаясь к Деброси. «От одного имени брата его трясет, как в лихорадке». Плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.